ЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ Из предложенного очерка экономического быта Древней России легко догадаться, с чего должно было начаться движение при переходе из одного возраста народной жизни в другой. Прежде всего должно было пробудиться сознание о недостатках этого быта, о их вредных следствиях в деле народной безопасности, народной силы, народной чести. Каким же способом могло пробудиться это сознание? Тем же, каким оно пробуждается и в отдельном человеке. Способом сравнения и противоположения. А способ этот, разумеется, усиливается вследствие выхода в более широкую сферу, вследствие приобретения большого количества предметов, явлений для сравнения и противоположений. Долгое время... Все внимание русского народа было обращено на восток, к миру степных хищных варваров, народов кочевых, нехристианских, стоявших на низшей ступени развития, чем народ русский. Русский человек осознал свое резкое различие от этих народов и, находясь в том возрасте, когда преобладает чувство, осознал свое резкое различие от степного варвара в религии, не русский и татарин но христианин – народы с другим характером. И здесь прежде всего было подмечено и стало на первом плане религиозное, то есть вероисповедное различие. Православный христианин или просто христианин – христианин по преимуществу, и латынец римлянин – Лутер Кальвин. И здесь на Западе Вероисповедное различие провело резкую нравственную границу русской народности. Вот почему и говорим мы, что православие легло в основу русской народности, охранило ее духовную и политическую самостоятельность. Под его знаменем поднялась и собралась восточная Россия, чтобы не пустить на московский престол латынца, польского короля или сына его. Под его знаменем отстаивала свою народную самостоятельность западная Россия в борьбе с Польшей. Мы говорили, что Россия дурно защищена природою, открыта с востока, юга и запада, легкодоступна вражьим нападениям. Но отсутствие резких физических границ заменено для русского народа духовными границами, религиозным различием на востоке и юге, вероисповедным на западе, В этих-то границах крепко держалась русская народность и сохранила свою особость и самостоятельность. Затем русский человек, разумеется, обратил внимание и на другие черты сходства и различия между своими соседями, между народами, с которыми имел дело, и по этим чертам также начал определять свои отношение к ним. Он заметил, например, племенное сходство и различие и поставил поляков Литву особо, немцев, то есть всех западноевропейских народов неславянского происхождения особо, заметил и резкое различие между восточным и западным человеком, азиатским и западноевропейским. Грубость первого, умелость образование второго. Особенно поразило русского человека в противоположность с его собственной бедностью, богатство заморского немца, англичанина, голландца, гамбурца, любчанина, богатство и искусство, досужество. Заморский немец привозит товары необходимые, но которых русский человек не умеет делать. У заморских немцев много денег, и кроме того они умеют вести свои дела, умеют вести их сообща, умеют сговориться и поставить на своем, тогда как русские люди торгуют каждый отдельно, не умеют сговариваться, помогать друг другу, и потому всегда в проигрыше пред немцами, не могут с ними стянуть, как они сами выражаются. Немцы привозят товары дорогие, которые в их земле не родятся, родятся далеко за океаном. Но немцы на кораблях своих плавают по всем морям, пристают ко всем землям, покупают дешево, продают дорого и наживают великие барыши. Русский человек присматривается к немцам, которые из них богаче, которые искуснее, и видит, что богаче, искуснее немцы поморские, те, у которых больше кораблей, те, которые плавают и торгуют по всем морям. Отсюда для русского человека представление моря как силы, которая дает богатство. Отсюда страстное желание, стремление к морю, чтобы посредством него стать таким же богатым и умелым народом, как народы поморские. Таким образом, богатство и умелость заморских иностранцев, противопоставленные собственной бедности и неразвитости, пробудили в сильном историческом, то есть способным к развитию народе, стремление выйти из своего затруднительного печального положения, умерить односторонность земледельческого быта промышленным и торговым развитием средствами указанными, действительность которых очевидна. Отсюда движение от Востока к Западу, от Азии к Европе, от Степи к морю. И это движение началось сейчас же, как только восточные варвары ослабели, русские осилили их, могли вздохнуть поспокойнее, оглядеться и заметить сказанные различия между собою и поморскими народами. Ибо великий исторический народ пребывать в застое не может. А если древняя Россия представляется нам в застое, то это застой относительный, это только медленность движения в известных сферах вследствие могущественных препятствий, встречаемых народом как только татарские ханы перестают подходить к Москве и брать в плен ее князей, сын того князя, который был пленником в Казани, Иоанн III, уже заводит сношение с Западной Европой и вызывает тамошних художников, чтобы строить церкви, дворцы и башни в своем Кремле. Внук его, Иоанн IV, как только угомонил восточных татар взятием Казани и Астрахани, так сейчас же обращает все свое внимание на Запад, хочет непременно добиться до Заветного моря. Оттолкнутый от него соединенными усилиями поляков и шведов, Иоанн IV готов отдать всю русскую торговлю в руки англичан, лишь бы только те помогли ему получить хотя одну гавань на Балтийском море. Царь Алексей Михайлович делает наивное предложение герцогу Курлянскому, не может ли тот позволить строить в своих гаванях русские корабли. Это всего лучше показывает движение и его направление, всего лучше показывает, как мысль о море стала господствующую, неотразимую. Таким образом, русские уже двинулись, и новый путь был определен. Движение начинается с 15 и 16 века, одновременно, следовательно, с движением западноевропейских народов, с их переходом из одного возраста в другой. Но у нас на Востоке это движение шло чрезвычайно медленно вследствие страшных препятствий. Польша и Швеция легли на дороге, загородили море. Пробиться было невозможно с теми нестройными массами, какие представляло русское войско, требовавшее для успеха коренного преобразования. На Западе загорожена дорога, А восток, степной восток, употребляет последние усилия, чтобы удержать свою добычу, свою пленницу, Россию. В то время как царь Иоанн IV обратил все свое внимание на запад, крымский хан подкрался и сжег Москву. Сжег так, что она уже после того не поправлялась. Только что при царе Борисе успели решить вопрос — что лучше отправить своих русских за границу учиться, чем вызывать иностранных учителей в Россию, только что распорядились исполнением этого решения, как степи снова всколыхались, явились оттуда казаки с самозванцами и выполнили степную работу опустошения, уравнения, то есть уравняли все с землей, получше татар. Долго Россия должна была отдыхать, оправляться после посещения этих проповедников протеста. Путешественники рассказывают, что когда они проезжали местами, где гостили казаки, то чтобы остановиться и погреться в избах, прежде нужно было очистить эти избы от трупов их прежних обитателей. После такой болезни нельзя было требовать сильного движения от выздоравливающего. А тут едва восточная Великая Россия начала оправляться, движение в Западной России, сведение старых счетов с Польшою, казацкие смуты в Малороссии замедляли движение. Замедляли, но оно не прекращалось. Шли ощупью, принимали полумеры, но двигались, вводили преобразование в войске, отбиваемые от Балтийского моря, строили корабли для Каспийского. Из сказанного, надеюсь, ясно, в чем должны были заключаться существенные черты так называемого преобразования, то есть естественного и необходимого перехода народа из одного возраста в другой. Бедный народ сознал свою бедность и причины ее через сравнение себя с народами богатыми и устремился к приобретению тех средств, которыми заморские народы были обязаны своим богатством следовательно, дело должно было начаться с преобразования экономического. Государство земледельческое должно было умерить односторонность своего экономического быта усилением промышленного и торгового движения, и для этого прежде всего добыть себе уголок у северного средиземного Балтийско-немецкого моря, к которому прилила торговая, промышленная и историческая жизнь Европы отхлынув от берегов древнего Южного Средиземного моря. Здесь исполнялся общий закон, по которому шло движение и на Западе. Движение, приготовившее переход западноевропейских народов из одного возраста в другой, из древней истории в новую, началось изменением в их экономическом бытии через усиление промышленной, торговой и мореплавательной деятельности. Чем обыкновенно начинают изложения новой истории? Открытиями новых стран и морских путей, и этим открытием предшествует поднятие города, его чрезвычайное процветание в Италии, этой стране богатых, сильных, властительных городов-республик. С берегами Южного Средиземного моря начинают соперничать берега Северного Средиземного моря, Балтийско-Немецкого, Здесь поднимаются города ганзейские и нидерландские. В других западноевропейских странах в различной степени под влиянием различных условий, но повторяется то же явление. Деньги, движимое, соперничает с землею, недвижимым. Золото спорит с мечом. Прежде династии основывались мечом. Теперь они основываются посредством денег богатые купцы-медичи основывают династию во Флоренции. Развитие промышленное и торговое ведет к развитию умственному через расширение сферы наблюдения, через усиление жизни международной. Научное движение при этом необходимо, и мы видим, что в эпоху открытий географических, в эпоху усиления торговой и промышленной деятельности в странах наиболее отличающихся этой деятельностью, является и сильная работа мысли над памятниками, оставленными древним греко-римским миром, влиянию которых так подчинились западноевропейские народы, и под этим влиянием совершили переход из своей древней истории в новую, из возраста чувства в возраст мысли, проще сказать, отдались в учение грекам и римлянам, прошли школу под их руководством. И эта школа надолго Можно сказать, навсегда, оставила глубокие следы, точно так же, как глубокие следы оставляет школа в каждом человеке, способном принимать и переваривать духовную пищу. В этой-то греко-римской школе при возбуждении мыслей посредством нее западные европейские народы прежде всего отнеслись с вопросом и допросом к отношениям, которые были результатом начала господствовавшего в их древней истории чувства, религиозного чувства. И следствием этого допроса, расправившей свои крылья мысли результатом чувства, следствием столкновения двух начал, делящих между собой историю народов, следствием столкновения мысли и чувства было религиозное протестантское движение, обхватившее всю Западную Европу и поведшее всюду к такой продолжительной и кровавой борьбе. И у нас в России переход из древней истории в новую совершился по общим законам народной жизни, но и с известными особенностями вследствие различия условий, в которых проходила жизнь нашего и западноевропейских народов. На Западе известное экономическое движение началось давно и шло постепенно, что и не давало ему значения новизны особенно поражающего внимания, дающего господство явлению самым сильным и поражающим своей новизною движением, было движение в области мысли, в области науки и литературы, перешедшее немедленно в область религиозную, в область церковных и церковно-государственных отношений. Здесь новое, протестуя против старого, противопоставляя ему себя, необходимо вызвало борьбу, и борьбу самую сильную, борьбу религиозную, которая делит Европу на два враждебные лагеря. эта та борьба и стала на первом плане, отстранив все другие интересы на второй. У нас в России в эпоху преобразования, то есть при переходе народа из своей древней истории в новую, экономическое движение оставалось на первом плане. По указанным выше неблагоприятным условиям, у нас экономическое развитие было задержано, Но движение государственной народной жизни не останавливалось, ибо все яснее и яснее становилось сознание необходимости вывести страну на новый путь. Все яснее и яснее становилось сознание средств этого вывода, и как скоро состояние окончательно уяснилось, то народ должен был вдруг ринуться на новую дорогу, ибо разлад между сознанием того, что должно быть, и действительностью возможен у отдельного человека и целого народа только при условии крайней слабости воли, одряхления, но таким не был русский народ в описываемое время. Экономический переворот, как удовлетворяющий главной народной потребности, становился на первый план и, как совершившийся вдруг, тем сильнее давал себя чувствовать. В организме государственном нельзя дотронуться до одного органа, не коснувшись в то же время и других. И вот причина, почему вместе с экономическим преобразованием шло и множество других, но эти последние находились в служебном отношении к первому.